Сколько смогу, монсеньер. Пробормотал Мазарини, при всей вашей храбрости и силе вы не сможете перебить всех. Это правда, сказал Портос, привставший на стременах, чтобы лучше видеть толпу, но их слишком много. Тот другой был бы, пожалуй, лучше, сказал про себя Мазарини, и он откинулся вглубь кареты. Королева и ее министр.